Методические указания. Первое. Все приемы чередовать с поглаживанием. Второе. Продолжительность процедуры от 3 до 10 минут. Третье. Перед массажем волосистой части головы произвести легкое круговое растирание лобной, височной-затылочной областей головы для улучшения кровотока в венозных сосудах. Четвертое. После массажа волосистой части головы промассировать воротниковую область.